Сначала дни рождения, как большие станции в больших городах. Едешь и ждешь. На часы смотришь, сколько еще осталось. В окно вагона нетерпеливо выглядываешь, а потом прибываешь на долгожданную станцию. Там встречают с подарками и оркестром. Там угощение фонарики разноцветные, серпантины и куча людей. Там праздник и веселье. И поезд долго стоит на станции. Это важный, радостный и долгожданный день рождения. Это в детстве бывает. А потом станции не станции уже, полустанки. И поезд стоит мало. А потом он начинает проезжать полустанки, не останавливаясь. Только в окно видно надпись на вокзале «37-43-51». И едет поезд все быстрее. Дни рождения мелькают один за другим. И впереди конечная станция. Незнакомый город, куда уехали многие близкие и дорогие. И надеешься, что они встретят на перроне и все расскажут, покажут и объяснят? Я вот что скажу. «Празднуйте хорошо, очень хорошо». Изо всех сил дни рождения ваших детей. Это те самые замечательные и прекрасные остановки в начале пути. Это самая радостная и светлая память. Огромная поддержка в течение всей дороги. Этот праздник всю жизнь будет давать ребенку энергию и силу, веселить его сердце. Это легкий багаж счастья и любви. Вот только он и пригодится в пути. Только с ним мы и выйдем из поезда на конечной станции. Отмечайте, поздравляйте, радуйте, готовьте подарки, торт закажите и непременно свечки зажгите. Их еще мало, свечей, и можно задуть огоньки дыханием жизни и желание загадать. И подарки. Они на всю жизнь останутся с нами, эти подарки. Веселая память о них. И гости, их радостные лица тоже запомнятся. И этот праздник будет всегда с вашим ребенком. Память о счастливых и важных остановках в пути. Пусть ребенок запомнит. День его прихода в мир — это радость. Это прекрасная станция в пути. И можно ехать дальше. Это запас, ресурс и спасительный нужный багаж. «Детские дни рождения. Мы их помним до конца пути. И пусть наш поезд еще долго едет, ехать интересно. И пусть подольше наши спутники едут с нами, до самой конечной станции».